«Чем тебе этот овраг приглянулся?» «Недовольно?» – прошептал следа. «Даже раньше обычно восстановились. Уже десяток похожих проехали. Второй день идем, толку никакого. Хоть бы одна тварь попалась. Тем, что я бы именно здесь подождал. Дорога прямо у спуска. Все кругом пустарником заросло. А от деревьев мы все время подальше останавливаемся. Будем ждать». Часовой лениво потянулся, показывая, как ему всё надоело. Ну вот ещё чуток подождать до смены и завалиться спать. Самое пошивое время предутренние часы. Вторая, сидящая чуть в стороне, негромко что-то спросила. Тут главное было не перемудрить, чтобы гости не вздумали подползти и тихонько снять охранника, и при этом не пугать. Старого сразу не достать, обязательно зашумит. Не спят, но потеребдительности на лицо. Слышь, пихай меня в бок, спросил следак. У меня в пятёрке развитчиков тигрица повадилась нарезать круги вокруг льва. Ходит, смотрит, а то плыбится, как и норовят при малейшей возможности куда в кустике отлучиться. Говорят: "А в чём проблема?" Вот гном вообще человека приволок и на всех плюёт. А его девка всех построила и указания даёт. И не сказать, что глупые. И если вдруг родится человек от од земли на обучение, а вдруг у них какой-то тигр-лев родится? А я тут причём? Пусть по указм идут, или к вожаку. И если не урод получится, пусть делают, что хотят. Действительно. Только мне мораль и читать. И вообще, заткнулся бы ты. Часовой, держа руку вниз и прикрывая ее своим телом, начал быстро сигналить на боевом языке. От оврага начали отделяться светящиеся зеленым в ночном прицеле фигурки. Я, медленно, почти не шевелясь, приник к своему бельгийцу и приготовился. Фигурки превратились в плотную массу, которая целеустремленно потекла в нашу сторону. Часовой с криком упал на спину, из груди у него торчала арбалетная стрела. Некогда разбираться, помог ли бронежилет. Тишина кончилась. Одновременно заработали все три пулемета, и в ночном прицеле было видно, как летят зеленые брызги от попадающих в тело пуль. Рядом застучали автоматы и захлопали выстрелы винтовок. Азартно вопя, Свидак выпустил в набегающих всю обойму и торопливо выдернул ее, стремясь быстрее поменять. С противоположной стороны в лагерь влетело несколько крыс. Один из них страшным ударом топора раскроил голову бойцу и тут же упал, разрубленный пополам. Я продолжал стрелять без остановки длинными очередями. Промахнуться на таком расстоянии и по такой толпе было невозможно. Они падали, падали и падали. Ещё один прыгнул сверху, и следак рыча катался с ним в обнимку, стараясь достать ножон. Не слишком соображая, на одном отработанном автоматизме, Я вставил новую заранее приготовленную ленту и скосил первых выскочивших к лагерю. Тут они не выдержали и побежали назад. Один за другим крысы получали свою порцию свинца уже в спину. Полиэмётики продолжали безостановочно работать, не обращая внимания на свалку за их спинами. С самого начала у каждого, включая меня, было по трое охранников, на которых и была возложена обязанность прикрывать при любых обстоятельствах «Наша задача – не останавливаться до последнего патрона». Один за другим стали выплевывать гранаты под ствольники, закидывая овраг. Если кто и думал там спрятаться, то только нашел смерть. Потом настала тишина. За десяток минут мы расстреляли почти все, что имели. И на второй такой бой патронов бы не хватило. Первый десяток поднялся по команде, и, ступая по полю, где во множестве валялись трупы, Двинулся вперед. Потом пошел второй десяток. Тяжело раненым стреляли сразу в голову. Легко раненых связывали и оттаскивали в сторону. Таких было всего трое. Проверять, насколько все остальные были живы и здоровы до выстрела, мне не слишком хотелось. У нас тоже погибло четверо, и трое получили серьезные ранения. В основном от рук подошедших с тыла. Слишком я увлекся своим замыслом. Не идиоты крысы, совсем не идиоты. И если бы не пулемёты, нас бы обязательно перерезали. Правда, если бы не пулемёты, я бы специально в ловушку не полез. Имя, сказал я, присаживаясь перед пленными на корточки, и вертя в руке ободранный трофейный топор. Один был уже пожилой, седой головой и весь в старых шрамах. На ноге у него расплывалось кровавое пятно. Двое совсем молодые. Тот, что сидел слева, получил две пули в плечо и бок, и явно ничего не соображал. Зато третий был самый многообещающий. Никаких ранений не наблюдалось, и поймали его спрятавшимся среди трупов. Все трое не ответили, только у целого забегали глаза. «Ну, как хотите», — равнодушно сказал я. «Быстроногая, найди мне хороший кусок дерева, вроде колоды». Там дрова рубили для костра. Должно было остаться. Рысиха, стоявшая за спинами крыс, недоумевающе посмотрела и, не дождавшись пояснений, пошла к лагерю. Я сидел и молча ждал. Потом подошёл следак и почёсывая порезанную ножом спину, доложил, что покойников за полторы сотни набралось, и остальные собирают трофеи. Я кивнул и послал его в лагерь на перевязку. Он потаптался и оглядываясь ушёл. Мы вас не трогали, сказал я, когда быстраногая притащила колоду и свалила на землю. Там у реки когда-то жили крысы, но сейчас посёлок пуст. Тот, кто это сделал, ушёл. Мне без разницы, кто и почему выгнал предыдущих хозяев. Территория была пуста, и мы вправе были поселиться. Вы начали первые По закону, за кровь отвечает кровь. Я взял их жизни и показал на поле, усеянное трупами. И возьму ваши. Или вы отвечаете и умрёте быстро, или будет очень больно, но вы не умрёте. Только это уже не жизнь будет. Имя, спросил я старшего. Быстроногая, расщеплённый тополь. Не дождавшись ответа, я кивнул на колоду. Руку и показал на Седова. Она двинула ногой крыса сзади, так что он упал лицом вперед, и расщепленный тополь прижал правую руку к колоде. Я ударил, и кисть отлетела в сторону. «Хороший топор, наточенный и сбалансированный», ознакомил я окружающих с выводом. «Левую». Вторая кисть отлетела, брызнув кровью на колоду, и крыс завыл без слов. «Можете его отпустить», Пусть пока полежит. «Сейчас», — тихо сказал я целому, — займемся тобой. Потом я вернусь к этому. Ты думаешь, это конец? Нет. Потом по локоть, а затем и ногами займусь. По очереди. Он. Ты. Этого, — я показал рукой на третьего, — пока трогать не буду. Он все равно ничего не соображает. Потом ты даже перекинуться не сможешь. Массы тела не хватит. только обробок. Сняла с головой. Или мне заодно и другие вещи отрезать? задумчиво спросил я. Уже нос они явно лишние. От него неожиданно донеслось зловоние. Наверняка обделался. Тополь поспешно шагнул назад. Я у Каризину посмотрел на него. На войне не такое приходится терпеть. И показал на руку крыса. «Меня зовут Ворон, род крыс, семейство Кривого Дуба», – поспешно сказал молодой. «Он», – показав на продолжавшего стонать старшего, – спросил я, – «тоже из твоего семейства?» «Он?» – искоса взглянув на того, – так же быстро ответил крыс. «Нет. Вот этот?» – кивнул на третьего. «Да. Попрыгунчик». Быстроногая хихикнула. «Я правду говорю. Как его зовут?» – обиженно заявил крыс. «Верю. Сколько вас было и какие семейства?» «Наша, Кривой Дуб, Красного Камня и Большой Воды». Он раскололся до самой задницы. Говорил, говорил, только чтобы оттянуть смерть. Хотя смерть еще не самая страшная. То, что я ему показал на самом деле, гораздо хуже. Жить только из милости, не способным ни поднести ложку к рту, ни даже расстегнуть штаны – тяжкий груз для любого. А при крысиных законах это ещё и очень опасно. У меня всё не было времени всерьёз заняться шаманскими книгами. Максимум хватало на страницу в день, и дело двигалось страшно туго. Однако я уже успел понять, что неспособных прокормить себя в тяжёлые или голодные время соплеменники спокойно употребляли в качестве пищи. Солнце давно уже встало. И мой отряд, собрав всё полезное, снялся и ушёл метров на 500 от места битвы, чтобы не нюхать все эти запахи и не мешать зверям. А я всё задавал вопросы. Он старательно отвечал и рисовал на земле, пока я окончательно не сел. Подумав, я оглянулся на свидеока, который вернулся и внимательно всё это время прислушивался к разговору, время от времени задавая уточняющие вопросы. Он пожал плечами. Я вынул пистолет из кобуры и выстрелил в зажмурившего глаза крысы. «Пусть предки решают, чего ты достоин», — сказала Быстронога. Потом я застрелил двух оставшихся, никак не желавших до сих пор самостоятельно помирать. И мы пошли к новому лагерю. К обеду пришло младшее и привело 178 бойцов. Вместе с моим отрядом мы собрали практически всех боеспособных, включая работающих в мастерской. На острове остались только замужние женщины и дети с подростками. Один из раненых умер, двое других подавали признаки выздоровления. Так что стало нас больше 200. Смотри внимательно, сказал я, раскладывая топографическую карту перед своими командирами. Младший следак, Стальной молот и Чёрная смерть уставились туда, я ткнул пальцем. Вот здесь наш остров. Прямо напротив него, где, собственно, и начинается треугольник, находится пустой разрушенный посёлок, который мы нашли. Его посетили с визитом неизвестные нам типы с другой стороны реки. Ничего внятного пленый про это сказать не мог. Было это почти 2 года назад, и немногие уцелевшие рассказывали что-то странное про несколько видов нападавших. Не другие крысы, точно. Зато упоминалось громовое оружие, вроде наших винтов. убивающие с большого расстояния. Впрочем, они сами нарвались. Визит был ответный. И, похоже, уже не в первый раз выясняют отношения. Нас это пока не касается. Всё, что с той стороны реки интересует нас в последнюю очередь. Что мы имеем здесь? Есть три родственных рода и посёлки. Если смотреть вместе с пустым, расположены в виде почти правильного ромба. Два на реках, один практически посередине между обеими. Все семейства находятся в родстве и в союзных отношениях. Точной численности нет, но в общей сложности где-то около двух тысяч. Мы изрядно их проредили. Но обольщаться не надо. Есть еще, кому в нас из арбалетов постреливать из зарослей. В отличие от овнинов, территория семейств даже больше. Каждая стая занимает определённую территорию и охраняет её от соседей. Тут не важно, родственники они или нет. Но это нам знакомо. Между территориями стай существуют буферные зоны, которые члены разных стай посещают, но долго там не задерживаются. И эти нейтральные зоны служат естественным заповедником для жертв различных животных. И охотятся они в этих заповедниках только в случае сильного голода, вызванного засухой, долгим снегопадом, в общем, в критических случаях. У них очень большая привязанность к территории. При этом разные части этой территории имеют разную цену и, следовательно, охраняются с разным упорством и вниманием. Наиболее ценной и хранимой является та часть, где живут и выращивают щенков. их посёлок. Тем не менее, и остальная территория постоянно патрулируется. Хотя чем ближе к границе, тем реже она посещается. Место, где мы осели, как бы и не принадлежало после гибели четвёртого семейства никому. Но вот теперь они вознамерили совместно пощупать нас. Теперь уже точно не успокоятся, пока не выяснят, кто должен заплатить за кровь. Очень глупо ждать следующего нападения. Начинаем первыми. На всех сразу у нас просто не хватит сил. Будем последовательны. Мы сейчас ближе к левой, и наверняка кто-то успел смыться и предупредит. Располагать в таких условиях силы по плохо знакомым местам не стоит. Пойдём для начала навестим семейство большой воды. Вызовем туда и баржу для поддержки с реки. Два крупнокалиберных пулемёта не будут лишними. Потом на очереди кривой дуб. И выходим к правой реке с красным камнем. Никто не устраивает красивых подвигов с поединками. Мы идём делать очень неприятную работу с тем, чтобы и другие семейства крыс, они есть, и их много, очень хорошо усвоили, что трогать нас нельзя. Кроме того, не будет владельцев территории, никому будет в будущем предъявлять претензии. Потом обязательно поставим пограничный кам. — А щенки? — нерешительно спросила младшая. — Вожак сказал. — Всех. — с нажимом ответил я. Младшему из убитых было семь. Он просто хотел прогуляться. Каждый знает, что за свои поступки он должен отвечать. У них очень похожие законы. Я спрашивал. Щенков трогать нельзя. Кто сделал, ответит. А там были представители всех трех семейств. всех крыс до последнего кстати если ещё хоть один без разрешения покинет остров пороть буду не щенка а родителей а перед вожаком я отвечу сам собирайтесь к выходу когда остальные ушли стальной всё также спокойно сидевший сказал а ведь тебя коря уже ещё как согласился я мне плевать что подумают остальные и даже что зверь скажет Как себя поставишь с самого начала с соседями, так и будет. Бесконечная война и засады нам совершенно не нужна. Слишком нас мало. Один раз выжжешь все на корню и живи себе спокойно. Пусть другие знают и боятся. Но щенки – это совсем другое дело. Я сам за такое раньше бы спокойно убил. Вот только это раньше было, когда я сам за себя и еще за парочку товарищей отвечал. А сегодня я должен думать про всех. В этом и разница между воином и вождём. Воин должен думать про честь, вождь про выживание семьи. Для этого можно переступить через много. И твои же товарищи непременно припомнят тебе это при случае. Я это доведу до конца. А после смерти пусть судят мои поступки. Только воспитание не выбьешь, что с детства в голову вложили. там останется навсегда. Там в зоне я увидел, как хотели изнасиловать девушку. Небесился самым натуральным образом. Только слюны, капающей из уголков, и не хватало. Забыл и всех пострелял. Люди меня потом боялись так, что от запаха страха нос закладывало. И это те, кто вроде бы на моей стороне был. А теперь собирайся и иди к своим. Я тебя вызвал не для разговора. Да не бери в голову, ленив ответь остальной. Стрелять мы и правда не слишком умеем, но когда-нибудь надо начинать учиться всерьёз. На каждый миномёт по 3 боекомплекта. Вот какой дурак придумал часть класть по 2 мины в лодках, а часть по 10 в ящик засунуть, возмущённо воскликнул он. Впрочем, неважно. Я смотрел и в пустом посёлке, и в том, где ты постарался с людьми. Ничего такого нет. что поджечь или пробить нельзя. Сделаем из них фарш очень быстро. Поставишь бойцов в отцепление, и мы начнем закидывать через ваши спины хоть с километра. А на голову нам не уронишь? — Не-е-е, — заулыбался он. — Мы очень постараемся. Может, точности особой и не будет, но по данности мы тренировались. — Противны эти человеки все-таки? — поднимаясь, пробурчал он. — Нет, чтобы по-честному, грудь на грудь. Из далека кидают такие 3-килограммовые гранаты. Меня вот тоже, как тебя, корёжит. А пользу в применении дальнобойного оружия прекрасно понимаю. Простейшая ведь вещь: гладкий ствол и плита. 40 кг на три части разобрать и тащить. А каждому ещё на спину по два снаряда. На лошадях-то вообще никаких проблем. Пойдёшь опять в зону, принеси мне справочник серьёзный по артиллерии и снарядам. Надо будет, заплачу.